Глава седьмая. Туристы и другие спасители. Больница, в которой лежали Юлька с Алисой, была районной. Поэтому от нее до Юлькиного дома было недалеко. Если бы не районная, вряд ли бы могло быть такое совпадение, чтобы Юлия и Коля учились в одной школе. Пешком, переулками от больницы до Юлькиного дома идти минут 15, не больше. «Но человек, который едет на троллейбусе, должен выйти на людный Новоарбатский проспект, дойти до Арбатской площади, повернуть на бульвар и только там сесть на троллейбус». Ничего этого Алиса не знала. Она выбежала к маленькой церкви на углу проспекта и остановилась. Надо было выбрать человека, который ей все расскажет и не будет задавать лишних вопросов. Она даже забыла, как странно одета». Хоть солнце и грело, но люди еще не доверяли тепло, и поэтому все шли в плащах, а некоторые даже в пальто. Найти бы кого-то помоложе. Чем моложе, тем лучше. Ни в коем случае нельзя было подходить к бабушкам или взрослым женщинам. Для них ребенок в пижаме, как красный цвет для быка. Некоторые люди оборачивались на Алису, удивлялись ее одежде, но пока никто не задавал вопросов. И тут Алиса увидела двух молодых людей с длинными волосами до плеч и в широких брюках. Они были очень бедно одеты и даже в заплатах, которые были неаккуратно нашиты на брюки и рубашке. «Вот эти не будут задавать вопросов», — подумала Алиса. «Простите», — сказала она, подбежав к ним, — «где мне сесть на пятнадцатый троллейбус?» «О чем говорит этот ребенок?» — обратился один из молодых людей к другому. И обратился он по-английски. «Алиса, конечно, по-английски разговаривала, как по-немецки. По-немецки — как по-французски, а по-французски — как по-русски, потому что в будущем языки будут с детства вкалывать специальными уколами, чтобы не тратить время на зубрежку. «Где ходит пятнадцатый троллейбус?» — повторила Алиса свой вопрос по-английски. «О, — сказал один из молодых людей, — как приятно слышать родную речь. Ты тоже из Англии?» «Нет, я местная», — сказала Алиса. «Но у вас отличное лондонское произношение. Неужели вы так изучили язык в Москве?» «Разумеется», — сказала Алиса. «У нас многие так разговаривают». Двое мальчишек, услышав разговор, остановились неподалеку. Было им на вид лет по двенадцать-тринадцать. «Ого, вот — сказал один из них про Алису. «Пошли», — сказал второй. «Это туристы, хиппи». «И она тоже?» «Тоже». «Никогда не думал, что теперь у них модно в пижамах ходить!» Алиса слышала, что они говорят, ей стало смешно. «Никакая я не хиппи!» — сказала она. «Только я заблудилась!» Английские туристы не уходили. «Мы найдем, где ходит пятнадцатый троллейбус!» — сказал один из них. «У нас есть карта Москвы!» Он стал разворачивать карту. В это время вокруг них начали останавливаться люди. На большой улице всегда найдутся любопытные. И чем больше людей останавливалось, тем больше спешили поглядеть, что же произошло. И, конечно же, нашлась какая-то бабушка, которая закричала, «Вы только посмотрите, как одет ребенок! Она же обязательно схватит воспаление легких! Девочка, ты где живешь? Может быть, ты больная?» Алиса попыталась уйти, но попробуй пробиться сквозь такую толпу. Ну вот, сказала она тихо одному из ребят. Что теперь делать? Меня же сейчас обратно отведут. Ничего не понимаю, сказал высокий сутулый в очках типичный отличник Зубрила. Э, куда тебя отведут? Девочка, настаивала бабушка, сознайся, что случилось. Тебе надо сбежать? спросил второй мальчик невысокого роста, ниже Алисы, почти толстый в блестящей куртке, на которую было нацеплено штук десять значков. У него были очень красные круглые щеки, и про себя Алиса назвала его Помидором. «Неужели до сих пор не поняли? Мне нужно найти пятнадцатый троллейбус!» «Милиционер!» — крикнула бабушка. «Где же милиционер?» «Сейчас мы тебя спасем!» — сказал Помидор. Он обернулся к английским туристам, которые хлопали глазами и ничего не понимали. «Мистер!» — продолжил он по-английски. «Не очень здорово, но понятно. Девочку надо спасать!» «Да бабушка — ее злая мачеха. Она хочет ее обидеть. Понятно?» «О, понятно!» — ответили англичане со страхом, глядя на бабушку, которая хотела спасти девочку от простуды. «Мы говорим, что она с вами. Ясно? А вы говорите по-английски. И пошли! Ясно?» «О, да!» — ответили англичане. К счастью, они оказались понятливыми. Стали с двух сторон Алисы и сказали по-английски «Извините, мы спешим». Мальчики прикрывали тыл, и Помидор объяснил зрителям. «Не мешайте, товарищи, это киносъемочная группа «Синяя птица» в рабочей одежде. Сейчас нас снимают сверху, с купола церкви». «Где?» — спросила бабушка. «Не может быть, чтобы ребенка снимали практически в голом виде». «Да вы вверх посмотрите!» — сказал Помидор. «Разве вы не видите, что сам режиссер Смирнов сидит на крыше?» Все подняли головы, чтобы увидеть знаменитого режиссера. Англичане подхватили Алису под руки и вынесли из толпы. Так вот, все вместе в пятером дошли до угла. «Спасибо», — сказал толстый мальчик англичанам. «Вы нам помогли». «А что грозило этой девочке?» — спросили англичане. «Разве вы не поняли? Она же убежала из сумасшедшего дома!» «О-о-о!» — сказали англичане и отодвинулись от Алисы. «Не верьте ему!» — сказала Алиса. «Я совершенно нормальная!» «Вот видите!» — сказал толстый мальчик. «Она отрицает! Они все отрицают!» «Вы отведете девочку обратно?» — спросили англичане. «Ни в коем случае!» — ответил Помидор. «Мы всегда прячем девочек, которые убегают у сумасшедшего дома. Ведь ее туда упрятала злая мачеха!» Англичане поняли, что это шутка, засмеялись, подарили всем по пачке жевательной резинки, а Помидор подарил им два значка. Ребята подошли к остановке троллейбуса. Помидор трещал безумолку. Он был доволен, что ему удалось спасти Алису. «Ну как?» — спрашивал он. «На меня можно положиться?» В тени больших домов было холодно. Алиса поежилась. «Можно», — сказала она и улыбнулась. Ей больше нравился второй мальчик. Сутулы в очках. Он все время молчал, видно, слушался помидора. Но теперь, заметив, что Алисе холодно, он снял с себя куртку и протянул ей. Спасибо, не надо, сказала Алиса. Сам замерзнешь. Ты же в одной рубашке остался. Мне не холодно, сказал сутулый мальчик. Возьми куртку, приказал помидор. Это отличная маскировка. Все наши проблемы пропадут. Надо было мне раньше догадаться. Алиса послушалась и натянула куртку. Я бы сам дал, сказал помидор. Но у меня слабые гланды. Сразу простужаюсь. Кстати, мы не познакомились. Меня зовут Ефим. Фима Королёв. А это мой друг Коля Сулима. Очень приятно, Алиса. Странное имя. Тебя как в школе дразнит? Никак. «Ну уж, не притворяйся. Только два варианта. Алиса-крыса или Алиса-биссектриза?» «А может, лиса-алиса?» — улыбнулся Коля Сулима. Подошел троллейбус. Когда они вошли, Алиса обернулась, чтобы проверить, нет ли среди входящих замаскированного крыса. «Ты чего, в опасаешься?» — спросил Фима. «Немного опасаюсь», — сказала Алиса. Они стояли у заднего окна, и никого близко не было. Алиса достала из кармана три двухкопеечные монеты, которые ей дала Наташа. Она знала, что в троллейбусах и автобусах надо платить деньги, но забыла спросить Юльку, сколько и как это делается. Но ее выручили мальчишки. Когда Фима увидел у нее в руке деньги, он сразу сказал: Ты что, миллионер? Тебе до конца ехать? Нет, до переулка Островского сходить у дома ученых. Жалкие три остановки. И не думай! «Деньги тебе пригодятся». «Может, лучше заплатить?» — спросил тихо Коля Сулима. «А вдруг контроль?» «Если контроль, то мы везем сбежавшую сумасшедшего дома девушку. За это билетов не берут». «Я все заплачу», — сказала Алиса. «Если полагается платить, то нехорошо обманывать». «Лучше подари мне эти деньги», — сказал Ефим. «Я найду им достойное применение». Пока он говорил, Коля Сулима достал из кармана мелочь, Опустил в кассу, оторвал три билета и раздал. — Ты знаешь, что я презираю тебя. Ты труслив, как заяц, — сказал Ефим Коля. Презирай, — сказала Коля. — Ты же перед Алисой выбрыкиваешься. А ехал бы один, заплатил бы. — Один бы ошел пешком. Надо сбрасывать вес. Ты знаешь, Алиса, я на диете. Утром ем яблоко, днем пью стакан кефира. — И все? спросила Алиса. — А вечером он два раза обедает, — сказал Коля Сулима. «Возьми деньги», — сказала Алиса, протягивая деньги Коле. «Вы же за меня злотили? Сколько нужно?» «Ого!» — сказал Ефим. «Теперь у меня появилась уверенность, что спасенная нами незнакомка и в самом деле откуда-то сбежала. Она не знает, сколько стоит билет. Может, вы никогда еще не были в городе?» «Фима, не приставай», — сказал Коля Сулима. «Если захочет, она сама все расскажет. Спасибо». «Сказала Алиса». Она подумала, что Коля вовсе не так слушается Фиму, как ей показалось вначале. «Тебе на следующий сходить», — сказал Фима. «А вам?» «Нам на одну дальше. Слушай, это нечестно. Мы тебе помогли, а ты нам ничего не рассказала». «Вам в самом деле интересно узнать, почему я убежала?» «Мы даже еще не знаем, убежала ли ты», — сказал Фима. «Я попала в аварию» и меня привезли в больницу. Я лежала в палате вместе с подругой, а теперь подруга выписалась, и я осталась одна. Но мы договорились, что я поеду к ней после больницы, но я не дождалась, пока меня выпишут. «Надоело?» — спросил Фима. «Очень надоело. И я убежала. Только я не в Москве живу, поэтому пока остановлюсь у подруги». «Я тоже один раз в больнице лежал», — сказал Фима. Мне аденоиды удаляли». «Так соскочился, ты не представляешь!» Тролейбус остановился. Тебе сходить!» — сказал Фима. Алиса поспешила к двери, забыв, что на ней чужая куртка. Уже в дверях вспомнила, хотела снять, но Коля сказал, «Выходи, а то двери закроются. Я тебя провожу». Они соскочили на тротуар, а за ними протиснулся в закрывающиеся двери Фима. «Вы что, друзья, решили оставить меня в одиночестве?» — спросил он сердито. Я забыла куртку отдать, сказала Алиса. Вот Коле и пришлось слезть. Тебе далеко? Спросил Коля Сулима. Наверное, нет. Переулок Островского, дом 16. Пошли, сказал Фима, я знаю, где это. Фима не умел ходить рядом, как все люди. Он то забегал вперед, то отставал, то появлялся сбоку и все время говорил. Алиса даже пожалела, что он успел выскочить из троллейбуса. Ты в английской школе учишься? А какая была катастрофа, в которую ты попала? А ты и долго в больнице пролежала? А я в том году чуть не утонул». И еще и еще. Алиса сначала пыталась отвечать на вопросы, но все равно не смогла вставить ни слова и перестала стараться, так как Фима был занят собственными мыслями и даже иногда сам отвечал за Алису. Алиса переглянулась с Колей, тот только улыбнулся. Они шли тихим зеленым переулком. Хорошо, что ребята проводили. Неизвестно, как добралась бы Алиса без них. Вот ты и дома, сказал Коля. Дом был пятиэтажный, солидный, в глубине. Перед ним небольшой сад с каштанами. В садике сидели бабушки с колясками. Спасибо, ребята, сказала Алиса. Ты здесь покажить будешь? Да, здесь. А в школу пойдешь? «Не знаю. Может, тебя до квартиры проводить?» «Спасибо, найду. Держи куртку, Коля». Алиса попрощалась с ребятами и побежала к подъезду. И она не слышала, как Коля сказал ей вслед. «А из нашего класса в этом доме Юлька Крепкова живет. «Ого!» — сказал Фима. «Конечно! И она только вчера из больницы вернулась!»